Эпилог «Доброе утро, апельсинка!» Я распахнула глаза и щелкнула дракона по морде. «Это Диас, рыжая. Почему я до сих пор апельсинка?» «Кто такая Диас, Николь?» Таран скорчил удивленную мину, и я не смогла сдержать смеха. «А что касается твоего вопроса, апельсинка, потому что вкусная!» И фыркнув, обдал меня горячим воздухом. Розы, ворохом украшавшие кровать, повалились на пол. л а, -а, -а смеясь закричала я. «Помогите! Драконы сожрать угрожают!» В окно, размахивая сверкающими копытцами, влетел боевой ноар. Хлопая себя по пушистым бокам хвостом с кисточкой, животное наклонило голову и, угрожая рогами, надвинулось на рица. «Тише, тише!» – скатившись с кровати, обняла я крылатого защитника – «Я пошутила», — погладила заурчавшего Нуара, а т е р а н приняв форму человека, уселся на кровати. «Не пойму, почему его Адалин не расколдует? С ее квалификацией это вопрос двух зелий». й т у ш е м о н ш е р поймала я жениха на горячем. «Адалин цирит помнишь. А э л е н Диас нет? Они же обе твои учителя. Мои по неволе», — ехидно прищурился р и ц Диас бабуля сослала на веки вечные за то, что она, как боевой маг, позволила украсть свое тело. А ц и р е н е в силах и шага сделать без подруги. Честно говоря, я и сам жду не дождусь, когда госпожа Волн сменит гнев на милость. Мне комфортнее работать с тобой и Максимом, и студенты вас обожают. Что странно, п о ж а л а я плечами, ведь магии в нас не грамма. Кстати, об этом встрепенулся Теран. Сегодня на вечер. «Ничего не планируй. Встречаемся на горе Хеллук». «Это свидание?» – промурлыкала я. «Будут еще ф и г е л и м а ш к о в в и н о в а т о добавил он. «О!» – протянула я и подмигнула. «Двойное свидание. Я за. Наверняка эта мама что-то задумал, верно? Вот же, неугомонный». «Ты не скучаешь по второму своему другу?» – целуя мою руку, – осторожно спросил р и ц «А ты по Ориджу й с е л е «Задала я встречный вопрос. «Наверняка же волнуешься, как твои выпускники поживают в чужом мире. «Я уверен, что с ребятами все в порядке. Пожал он плечами, ведь магия осталась при них. «А не испытываешь вину, что обменял своих самых талантливых студентов «на одну бездарную девушку и ее странного друга? «Это их выбор», — строго напомнил он. «Ты же сама слышала слова с е л е я «Не могу поверить, я дотронулась до груди». что она так сильно влюблена в Ориджа, что согласилась переехать с ним в другой мир. Это так романтично. А в парне я даже не подозревала безумной тяги к исследованиям. Думала пацан, сбежал от чересчур властных и амбициозных родителей. Но когда любопытный Оридж залез в колодец и выскочил оттуда мокрым, грязным, но счастливым, поняла, у него просто натура исследователя. Быть ему археологом. «Будет откапывать кости динозавров, родственнички, все же!» «Я очень благодарен о р и д ж у и Селеа за помощь», — признался р и ц «Но все равно, даже не изъявя ни ж е л а н и я сбежать из нашего мира, я не остановился бы, найдя способ добраться до тебя. И мне было неважно, я буду с тобой там или ты со мной здесь. Главное, мы должны быть вместе, и это не обсуждается». Убедил. Я чмокнула его в нос. А насчет Артема... Да, конечно, я чуточку скучаю, но, в отличие от нас с мамой, Темному здесь никогда не нравилось. Лишь общение с Фигелем немного примеряло его с реальностью. Он будет счастливее дома. А еще мне будет спокойнее, что Семенов присмотрит за нашими студентами и не даст им попасть в беду. н о р поскуливая, улегся на розы. Я почесала животное за ушком. Единственное, жаль, что кошку не удалось забрать с собой, ей бы тут были рады, особенно госпожа Волн, хохотнул р и ц Ярвис никак не успокоится после исчезновения Носова, обещает тысячи золотых тому, кто найдет умное животное. Ох, Егор Ильич, наверное, по ночам просыпается в ужасе, вспоминая свою кошачью жизнь, поддержала я. Мне пора. Глянув в окно, с сожалением сказал Таран. «Скоро занятия начнутся. У тебя сегодня третий урок. Не забудь». «Думаешь, студенты смирятся с тем, что на меня нападет склероз?» Весело рассмеялась я. «Да они всем косяком сюда нагрянут и потребуют лекцию по другим мирам прямо в твоей спальне». «Вот именно». Одеваясь Таран, мимоходом щелкнул меня по носу. «Не потерплю п р и с у т с т в и е в своей спальне других мужчин». «И не забывай, что сегодня приедет Дэйс. Твою лекцию...» Он тщательно выговорил слово «онлайн». Короче, ее ждут в нескольких академиях. «И все сегодня?» Ужаснулась я. «А вечером еще и свидание. Надо же прическу сделать, платье выбрать. Может, что-нибудь перенесем?» «Перенесем, конечно», — согласился р и ц И, наклонившись, уперся ладонями в матрас по обе стороны от меня. «Тебя я лично перенесу на священную гору, милая моя апельсинка, без прически и платья!» Прижался губами к моим и, подавшись еще, повалил меня на кровать. Я обвела руками его шею и, наслаждаясь сладостью поцелуя, закрыла глаза. Но таран отстранился. Продолжим позже. Хрипловато пообещал он и торопливо, видимо, чтобы не передумать, покинул спальню. Я же раскинулась на постели, испытывая невообразимое счастье. Засучила ногами и зашлась в радостном визге. Можно присоединиться к пляскам народа Чухари. «Ой, Максим!» — прикрываясь, смутилась я. «Стучать разучился?» «Да я уже наполовину Маша». Он гордо продемонстрировал гладкое лицо и округлую грудь. «Думаю, еще двадцать три заклятия л а н а с а три-четыре зелья Адалин, и Максим Машков превратится в элегантную кошку, фыркнула я, болтливую. Как раз такую ищет госпожа Воун. И серьезно посоветовала. Ты бы поаккуратнее экспериментировал с зельями, мама. Зачем так рьяно взялся за изменения? Фигелю, как я понимаю, ты и так нравишься. Мне не нравится, вот так ему нравится. Недовольно буркнул он. Неправильно это. Так воспитан уж извините. К тому же я хотела стать красивой подружкой невесты, но, увы, пока будет только местами симпатичная». У меня ёкнуло сердце. «Что? А что?» Машков покрутился у зеркала. «Мне кажется, получается миленько. Смотри, какой носик теперь. Это без операции побочек. Наши поклонницы пластической хирургии удавились бы от зависти». «Что там про подружку невесты?» Прижала я руки к груди. и о й Он втянул голову в плечи. Проболталась. Фелечка говорил, что я не сдержусь, а Теран не верил. По делам ему. Сюрпризатор с хвостом. «Так он именно сегодня жениться на мне задумал», прищурилась я. «Потому и загрузил так, что передохнуть будет некогда. И сам свалил, ни свет, ни заря. Готовится». Важно покивал Машков и уселся на кровати. «Ох, как я за тебя счастлива! А я за тебя волнуюсь!» «Честно призналась я. Тебе было трудно приспособиться к женскому телу, да и сейчас приходится непросто. Непереживай, моя хорошая!» — обнял он меня и вздохнул. «Эх, твоя грудь все же лучше!» «Надо попросить цири зелье поменять!» «Мама!» — оттолкнула я друга. Или подругу, кто ж теперь поймет. Но в Максиме я не сомневалась, он добьется своего». «Как же мне повезло с друзьями! Да, Семенова нет рядом, но он сделал мне шикарный подарок, открыл глаза на правду. Риц действительно любит меня. н е к р а с и в о е л и ч и к о неизящную фигуру, неяркую магию, меня, обнаженную душу. И для одного наглого дракона...» «Я готова читать лекции о своем мире, воевать с магистрами за легализацию разломов и смены ипостаси и даже совершить ритуал на горе х э л л у к Сделаю вид, что ничего не знала», — подмигнула я маме и ехидно добавила. «Подружка!» Конец книги читала Нелли Новикова.